Против нас остановился автомобиль, вытянутый, как мина. Из него вышел англичанин и женщина в соболе и накидке. Она проплыла мимо нас в нагретом облаке духов и меха, нечеловечески длинная, с маленькой фарфоровой светящейся головой. Бьеналь подался вперед, увидев ее, выставил ногу в трепанной штанине и подмигнул, как подмигивает девицам, срю де ля готе, улицы Веселья. Женщина улыбнулась углом карминного рта, наклонила едва заметно обтянутую розовую голову, и колеблее волоча змеиное тело исчезла. За ней, потрескивая, пошел негнущийся англичанин. Канай! Ах, каналь, я сказал им вслед биеналь. Два года назад с нее довольно было аперитива.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 Он был зарезан, мой друг Бьеналь. И хорошо зарезан. Жермен в костюме тайер и шапочке, сдавленной по бокам сидела у стола. Здоровой со мной она склонила голову и с ней вместе склонилась Перона шапочки.